«Дома, как всегда, царило веселье. Ну, почти всегда. Но в последнее время это входит в постоянство, и не могу сказать, что подобное мне притит Наоборот, приятно смотреть, когда твои самые близкие люди смеются и радуются». и «Иззаму!» — первой меня встретила сестрёнка, стиснув в крепких объятиях. «Мы уже заждались. Ты где пропадал?» «Дай хоть разуться!» — рассмеялся в ответ. А Яна отступила с глупой улыбкой на лице. Неужто уже что-то задумала? Хитрая и красивая зараза. Из зала выскочил отец и тут же устремился ко мне. «Сын!» — воскликнул тот и сжал, словно в тисках. «Да что ж такое!» — выдавил кое-как из себя, так как воздуха катастрофически не хватало. «Я еще жить хочу!» Кента. За спиной отца послышался суровый женский голос. «Отпусти мальчика, не видишь, он все еще под впечатлением». Конечно же, это была Эйми. Русоволосая докторша стояла в коридоре с полотенцем в руках. Одета по-домашнему, рукава закатаны. Неужто убиралась или... Точно! Она ведь планировала готовить ужин. Или я это сам придумал? Однако мои предположения оправдались. «Проходи, заму, ужин уже на столе», — смущенно произнесла Эйми, вытирая руки. «Надеюсь, тебе понравится и моя стряпня Кента вроде бы не жалуется». Он вообще мало жалуется на еду. А Яна ревниво толкнула отца в бок и первой пошла в зал. Новая пассия папы направилась за ней, а вот он не спешил. Склонившись ко мне, прошептал на ухо. «До сих пор не может мне простить, что я обедал у Цветочка». «Цветочка?» — удивленно переспросил я, отчего отец отшатнулся, будто испугался собственных слов. «Кента!» — раздался голос Эми из соседней комнаты. Я же просила, не при детях. Это же некрасиво. О, она называет нас детьми. Интересно, интересно. Впрочем, почему я должен быть против? Теперь она почти что официально считается нашей мачехой. и заму ты скоро там? на это уже сестренка. Мы ведь ждали только тебя. Эйми не позволяла нам даже близко к столу подходить. Я вопросительно посмотрел на родителя. Тот лишь хмыкнул и пожал плечами. «Хочет произвести впечатление», — наконец пояснил он и направился в зал. Я же, разобравшись с обувью, последовал за ним.